Интересно, вот пластинка не падает, это очевидно или невероятно, а? Как вы думаете? А? Там, говорит, дырочка у него. Сейчас посмотрим, что здесь. Напугались немножко, да? Простой, детский, наивный трюк. Видите, я думал, что этим трюком можно воспользоваться только один раз. Если его сделать дважды, уже вряд ли кто-нибудь на него попадется. Смотрите, что бывает в жизни. Человек придумает такой же банальный, такой же примитивный трюк. Начинает этим трюком пользоваться каждый день. И огромное количество людей на этот трюк попадается. Мало этого, на них этот трюк оказывает просто какое-то совершенно магическое впечатление. Ничего, да? Все, все началось. С картошки. Решился на завтра картошки пожарить, стой на кухне ножом орудую, вдруг звонок. Лепешкин, что на воскресник не выходишь? Все жильцы собрались и одного ждем. А, Лепешкин. Молчу. Думаю, пропал выходной. А не свое. Думаешь, лучше других, что ли, а, Лепешкин? Я возьми, да и скажи, ни с того несешь, чтобы отвязались. А имя Лепешкин. Они говорят, а кто это? Думаю, кем же назваться? Смотри на кухне, под ножкой стола. Учебник русского языка лежит. С не шатался. Автор Бархударов. Я ей сказал, Бархударов, говорит, вот кто. Слышим, то и ли. Вспоминать начали. Ну, сколько-то у нас все учились. Ну, тон сразу поменяли. Скажите, пожалуйста, где сейчас Лепешкин? Я говорю, он мне сейчас картошку чистит. Тут они совсем скисли. Извините, товарищ Бархударов, что беспокоили, как ляпнут. Здравия желаем, товарищ генерал. Надо же, думаю. С перепугу решили, что Бархударов генерал какой-то. Картошки поел, забыл про фамилию. Спасибо, жизнь напомнила. У, -у, -у. У меня с тещей неприятно случилось. Ну так, знаю. Ну. Померла. Ну, померла и ладно, хоронить надо. Вот когда я про Бархударова вспомнил. Набираю телефон Луксового кладбища, категорически приветствую. Бархударов беспокоит. Они сразу, что можем для вас сделать? Я говорю, для меня, слава богу, ничего. А тещи мои вы нужны. Что за вопрос? Тещи, товарища Бархударова, отца советского дирижабля. Пусть завтра ваша теща зайдет. Я говорю, завтра она вряд ли зайдет. Ну да-да, в среду после двух, я говорю, в среду поздно мы во вторник коронить хотим. Ах, вон, в чем дело, примите соболезнования, что за вопрос, все сделаем. Я говорю, вас с местами туго, туго, а для вас сделаем. Я говорю, для меня не надо, для нее делайте. Мы это имеем в виду, выберем самое лучшее место. Солнечная сторона. Метро рядом. На следующий год универсам откроется. Не место конфетка. Что вы думаете? Для тёщи Бархударов всё нашлось. И место, и цветы, и музыка. О! Ансамбль «Дом пионеров» два часа песни пел. Лучше нету того света. Надо же, думаю, фамилия, а? Все в стельку селятся. Это мне тоже говорили. Лепешкин. Бархударов. Как будто камни с горы катятся, да? Бархударов. Потихоньку стал новой фамилией пользоваться, то сюда позвоню, то да, жизнь сразу другая пошла. Я вообще забыл, как Лепешкин живет. И вдруг однажды выхожу с магазина с черного хода, я там жене сапоги взял, вдруг какой-то в штатском подходит, ваши документы, ну я показываю. Следуйте за мной. Везет мне обратно к директору, спрашивает, на каком основании этому гражданину сапоги продали, директор, как? Это же Бархударов, это же сын! Товарища Бархударова, министра землетрясений. В штатском она говорит, если бы это был сын министра, это вообще какой-то лепестки в общем сапоги отобрали. Пригрозили еще раз чужой фамилии, назовешься своё от имя. Я подумал, а если они теперь у каждого магазина своих людей по наставе, тогда что делать? Значит, мало называться Бархударовым. Надо еще документы иметь. Решил официально поменять фамилию. В паспортный стол пришел, заявление положил. Так паспортистское заявление прошло, что говорит, с ума сошли? Сегодня уже восьмой хочет Бархударовым стать. Ищите себе другую фамилию. Я говорю, другая у меня уже есть. Я эту хочу. Говорит, а эту не получите, потому что звонил лично товарищ Бархударов. Не велел свою фамилию никому давать. Я говорю, проверять надо, кто звонил настоящий Бархударов. Или такой же Лепешкин, как я. А сам думаешь, что ж делать, надо срочно новую фамилию искать. Значит, как жить? Причем фамилия нужна была, такая, чтобы никто точно не знал, кто это. Но чтобы каждый чувствовал, что это... Неделя все библиотеки перерывок. Ну, классную фамилию нашел. Сказать? Столыпин. Я уже ее проверил. В аптеку позвонил, категорически приветствую. Столыпин беспокоит, что есть из импорта. И из-под земли вынимать начали. Банки от простуды из чешского хрусталя. То все, но самое главное, это вот... Финская клизма на 8 литров. Так что теперь пусть мой папаша фамилией Лепевским гордится... А я больше за свою девичью фамилию не держусь.